Глава двадцать вторая конечно, вернулась, но терпеливо высиживать и ждать новостей не смогла. Немного поразмыслив и прихватив с собой Берту, отправилась в порт. Выходить из коляски там компаньонкам ко мне строжайше запретила. Ни в коем разе. Не пристала Баранессе со всяким отребием разговаривать. Мало ли что у них на уме. В порту стояли десятки больших и малых судов, толпами бродили люди. Я совсем растерялась, совершенно не понимая, что делать дальше. Берт распорядилась. «Ты, Бру, ступай к тем кораблям, которые военные, и там деликатно проспрашивай. Да не кричи прямо в лоб, что, дескать, барон сбежал, а интересуйся аккуратно, обиняками, говори, был мальчик из хорошего дома». Пахло гниющими водорослями и апельсинами. Когда ветер чуть менял направление, добавлялись яркие ноты тухлой рыбы и еще какой-то гадости. Берта, утирая платочком под со лба, недовольно бурчала. «И зачем бы, госпожа баронесса, мы сюда приехали? Места тут не самые спокойные. Эван, полюбуйтесь». Она кивнула в сторону одного из судов, с которого по широким сходням скатывали огромные бочки. Позже сходин стояли двое мужчин и ругались так, что ветер периодически доносил даже до нас отдельные слова. Тот, что меньше ростом наскакивал на собеседника, как молодой задеристый петушок, — и казалось, что драка неминуема. Вокруг нашей коляски в самом деле сновали не слишком хорошо одетые люди. Впрочем, в этой толпе можно было разглядеть и весьма дорого одетых господ. Я уже немного научилась оценивать социальный статус местных по одежде. Потому увидела, что кроме матросов, солдат и офицеров, легко отличаемых по форме, здесь ходят и богатые горожане, и очень богатые купцы. Однако основная масса людей все же была одета в рабочие робы, и не носила обувь. К счастью, особого внимания на нас в этом столпотворении никто не обращал. Ждать Бруно нам пришлось довольно долго. Тень от здания, возле которого он оставил нашу коляску, заметно сдвинулась. И теперь солнце светило прямо мне в глаза. Хотелось пить, и я чувствовала угрызение совести за то, что Берти пришлось поехать вместе со мной. Впрочем, одну бы меня она все равно не отпустила. Бруно вернулся, и даже издалека, как только я его рассмотрела, стало понятно, что ничего он не нашел. Молча забрался на козлы, и мы отправились домой. На завтра я заехала в канцелярию градоправителя и, высидев более двух часов в очереди, подала прошение об установлении даты пропажи. Затем, просто для очистки совести, заехала к бывшему опекуну Эрика. Мерзкий старик только раскудахтался над моими словами. Это он так смеялся, попутно объясняя мне, что ему дела нет до мальчишки. «Жаль, только что деньги вы содрать с меня успели. Но вот, за эту самую жадность Господь и покарал вас. Обобрали бедного старика, он господь все всё видит. Ступайте отсюда, ступайте». В последующие дни я предприняла еще две попытки поиска, закончившиеся такой же неудачей. Один раз мы ездили на окраину города, где располагалось что-то вроде солдатского городка, а в казармах жили воинские части. Въезд был перегорожен шлагбаумом, но дежуривший в небольшой караульной будке капрал любезно побеседовал со мной. Ничего важного от него я не узнала. Да, в воинских частях есть несколько подростков, но всех их капрал знает лично, и служат они уже от года до двух Почему-то Капралу я не слишком поверила, но, заметив, как косятся в его сторону молчаливые караульные, отправила через часок бруна с монетами для этих солдат. Кучер вернулся и слово в слово повторил то, что говорил мне Капрал. Куда ехать еще? где искать непутевую мальчишку, я даже не представляла. И с ужасом думала о том, что этот оранжерейный цветок непременно погибнет, оказавшись без присмотра. Берта, недовольная моими поездками, постоянно ворчала. «Куда же вас несет, то госпожа Бронесса? Где это видно, что приличная замужняя дама с солдатнёй общалась?» В конце концов, почти потеряв надежду и просто для чистки совести, я попросила Бруно ездить без нас. «Ты у людей меньше подозрений вызываешь. Тебе глядишь и скажут что-то. А с меня и толку нет. Берта мне из коляски не выпускает». «Может, так оно и есть, госпожа», — согласно кивнул Конюх. «Одному-то мне еще и сподручней будет, а если что, я мигом к вам и примчусь». С Собой я дала ему мешочек с мелочью, надеясь на то, что эти медики развяжут языки собеседникам Бруна. Он ездил четыре или пять дней, я уже сбилась со счету. А на меня навалилась странная апатия и нелепая лень. Целыми днями я сидела у окна, не желая даже занять руки работой и думал о том, что не усмотрел за мальчишкой, четко осознавая свою вину. Вывел меня из этого состояния конюх, влетевший в комнату даже без доклада. Следом за ним, почуяв важную новость, собрались все обитатели дома. Я стала машинально прижав руки к груди, а слегка запыхавшийся Бруно докладывал. "Нашел, нашел, госпожа! Даже видел его издалека! Господин барон мне рукой помахал!» «Ну, где нашел то говори уже!» — нетерпеливо скомандовал Берта. да уже домой вертаться решил, потому как всех обспросил, кого можно, а тут неустрашимые концерт отдавал. Ну, я и остановился, так просто, посмотреть. Больно судно огромное, вот с борта-то мне господин барон и помахал». Я без сил опустилась на стул, прошептав. все таки юнгой». Бруно, уже понявший, что новость не слишком радостная, неуклюже пояснил. «А кто же его знает, госпожа? Я ведь остался в тамочке, да народ проспрашивал малость. На неустрашимые-то поисковые части грузили. Кудысь они к границам отправились, точно никто и не знает, но болтают. Вроде как у испанских границ заварушка какая-то. Может, конечно, господин барон и в юнге подался, а может, барабанщиком, как хотел» а только назад, когда вернется, неизвестно. Это была окончательная и жирная точка в поисках Эрика. И хорошего настроения она мне не добавила. Еще около двух недель я хандрила, бессмысленно бродя по дому и не понимая, чем заняться. Пока не забрела в ту комнату, где стояли ведра с мраморной крошкой. Села рядом с этими ведрами и начала бездумно пересыпать песчинки, выпуская их из кулака тонкой струйкой. Мрамор уже высох и слегка пылил при этом, отделяя совсем уж мелкие части от более крупных. Вечером я долго размышляла о том, как жить дальше. Лето подходило к концу. Уже даже появились первые желтые пятна на деревьях. Хотелось впасть в зимнюю спячку, чтобы все эти проблемы остались позади, но повлиять на ситуацию хоть чем-то я не могла. Оставалось принятие такой, какая она есть. А какая она есть? В данный момент я не должна отчитываться ни перед кем, кроме собственного мужа. Того самого мужа, который исчез в неизвестном направлении. И, скорее всего, домой уже не вернется. У меня есть лизанс, и у меня есть деньги. У меня есть дом, и у меня есть слуги, которым я должна платить. А еще я должна кормить их и одевать. Особого выбора у меня и не было. Конечно, можно было пустить все на самооттек и тупо проедать ту сумму, что мне осталось. Мне точно хватит на несколько лет. А можно наконец-то перестать мучиться от ситуации, которую я никак не могу изменить, и заняться нормальным делом? Да, мне жалко мальчика. Да, я не усмотрел за ним. Но по условиям этого мира и он, и я уже взрослые. У него даже больше прав, чем у меня. Не моя вина, что он вырос при властной матери, так и оставшись ребенком. В конце концов, я не мечтала стать ему второй мамой. На следующий день, сразу после плотного завтрака, я поехала искать хорошую столярную мастерскую.